Второе. Как вам поможет управление временем? Здравствуйте. Я Брайан Трейси, рад представить вам программу, посвященную управлению временем. Величайшие мыслители всех времен посвятили свою жизнь поиску ответа на вопрос – Как следует жить, чтобы стать счастливым? Зигмунд Фрейд, основатель современной психологии, говорил, что главная движущая сила человека – принцип удовольствия, постоянное стремление к тому, от чего мы получаем удовольствие и удовлетворение. В конечном счете, все хотят стать счастливыми, и каждый в течение всей жизни пытается найти наиболее выгодное сочетание таких составляющих, как межличностные отношения, работа, спорт, любимые занятия – при котором мы чувствовали бы, что живем так, как хотели бы. Эта программа по управлению временем сможет дать вам сотни ценных советов, как организовать свое время и свою деятельность таким образом, чтобы жизнь приносила вам только радость и удовольствие. Управление временем – это инструмент, с помощью которого вы сможете построить хорошую жизнь, признаками которой являются успех, высокие достижения и чувство удовлетворения. Управление временем можно рассматривать как транспортное средство, способное доставить вас туда, где вы хотели бы быть. Его можно рассматривать как набор самодисциплин, приобретя который, вы сможете стать тем, кем хотите, заниматься тем, чем хотелось бы и достичь заветной цели. Другими словами, в конечном итоге это приведет вас к чувству удовлетворения от жизни и от деятельности. Данная программа – результат семилетних исследований и обучения управлению временем, а также результат моего 20-летнего опыта продаж, маркетинга, менеджмента и консультирования более 300 крупных компаний. Чем больше я изучал успех и успешных людей, тем очевиднее мне становилось, что всех их объединяло одно качество – Все высоко ценили время и постоянно стремились стать более организованными и эффективными. Я пришел к выводу, что успех невозможен без умения мастерски распоряжаться временем. Я также обнаружил, что если развивать дисциплину управления временем, то одновременно будут развиваться привычки добиваться высоких показателей и успеха в абсолютно любой сфере деятельности». Чтобы начать развивать навыки управления временем, необходимо понять, что управление временем – это управление жизнью. Как говорил Бенджамин Франклин, «Если любишь жизнь, то не трать попусту время, потому что жизнь соткана из него». Я разработал данную программу, чтобы научить вас всему необходимому для управления временем, чтобы вы смогли прекрасно организовать свою личную и профессиональную жизнь.